не произведут хорошего впечатления на других постояльцев. «Моя кровать медленно пришла в движение, вроде и по моей воле, и в то же время независимо от нее. Вы не обижайтесь, совсем скоро рассвет. Будьте осторожны, машин берегитесь!» Кровать была невероятно массивная и тяжелая, колесики маленькие, и я не ожидал, что она будет так легко катиться». Она прямо-таки скользила по земле. Возможно, кровать приводилась в движение не механизмом, а психической энергией. Нет, ерунда какая-то. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы ожидать, что нематериальная психическая энергия способна выполнять физическую работу. Я слышал, что с недавних пор на заводах, например, для перевозки тяжелых грузов используют транспорт... «На воздушной подушке. Мою кровать сделала фирма «Атлас», ведущий в мире производитель госпитального оборудования, которое превосходит всех в том, что касается разных сложных функций. В ней было все, что только можно представить». Плавная электрическая регулировка спинки. Аккумулятор на 16 часов на случай отключения электричества. вмонтированная в контрольную панель у изголовья устройство срочного вызова. Кислородная маска, которая срабатывает автоматически в экстренных случаях. И вот что странно. Откуда я так много знал о медицинском оборудовании? Неужели вообразил все это? Или... «Что еще хуже? Я занимался торговлей этими самыми штуками и просто все забыл? Что толку голову ломать?» «Я точно знаю одно. Это кровать фирмы «Атлас», и, похоже, она способна передвигаться, откликаясь на мои мысленные команды. Маневренность у кровати оставляла желать лучшего, скорость тоже». Она двигалась неповоротливо и тащилась еле-еле. Отчасти, вероятно, потому, что я еще недостаточно овладел способностью передавать ей свою волю. Не исключено, что, попривыкнув, я научусь лучше управлять кроватью, регулировать скорость. Я сконцентрировал энергию в одной точке посредине лба и, мысленно вызвав воображение образ движения, выехал из гаража клиники. О времени я имел смутное представление, но какой бы ни был час, в переулке, где я оказался, не было ни людей, ни машин. Кровать медленно поплыла по тротуару. Я услышал, как за спиной закрываются ворота. Спасибо за все. Назад обернуться не получилось. Я шмыгнул носом. Мне вдруг почему-то стало грустно. Никакой особой цели у меня не было, и я решил какое-то время двигаться на запад, потому что дорога в ту сторону шла слегка под гору. Энергию надо экономить. Мимо просеменила молодая женщина. Недоуменно посмотрев на кровать, она перевела взгляд на кронштейн с капельницей, потом скользнула взглядом по моему лицу. «Понятное дело». «Попадись мне на улице больной, подсоединенной к капельнице и разъезжающей на самоходной кровати, я бы тоже наверняка решил сделать вид, что ничего не вижу». Следующим встретился мужчина, который от испуга и изумления с поразительной проворностью перескочил на другую сторону переулка. Он наклонил голову на бок и кинулся бежать, то и дело встряхиваясь всем телом, будто пытался определить, сколько же он сегодня выпил. Мимо проехало такси. Я даже не снизил скорость. Крепко привязанный к железной кровати, я какое-то время колесил по улицам. В конце концов я понял, что на катание по тротуарам со съездами и заездами на бордюры Уходит больше энергии, чем я предполагал. Мне это надоело, и я решил дальше ехать прямо по дороге вместе с автомобилями. Я повернул за угол высокого здания, и тут на меня налетел сильный порыв ветра. Махровое полотенце сорвало с ног. Холод пробирал до костей. Попробовал снова укрыть ноги, но помешали ремни, которыми меня пристегнули к кровати. Черт. Но куда больше холода меня беспокоило, что снаружи оказалась редисочная поросль, буйным цветом распускавшаяся на моих ногах. Может, статься, прохожие уже не будут так безразличны к этой картине, как до сих пор из несчастного инвалида я в односчастье превратился в монстра. И у прохожих, которым раньше было все равно, — Может появиться искушение сделать из меня отбивную котлету на манер суда Линча?»